Ведьмы. Забота магов. Игнаций подбросил веток в затухающий костер, снял казавшийся к вечеру пудовым шлем и поглядел на север. Там, на холме, выселся последний аванпост центральных земель империи. Стеснять обитателей крепости Витязи 49-й Серебряной Дружины не стали и встали на ночлег на главном южном тракте Эделии. Лагерь разбили по всем правилам устава, создав некое подобие заставы. Две большие палатки взяли дорогу в клещи, за палатками оставили стреноженных лошадей, офицерскую палатку расположили поодаль. Шестеро дозорных встали по периметру лагеря, четверо встречающих, как называли караульных, перегородили дорогу. Облокотившись на красные каплевидные щиты, они тихо несли свою службу. Тяжелые повозки и обозы по ночам не ездили, А вот конные и реже пешие путники все же попадались. В походе полагалось ночное дежурство дружинного мага, дабы следить за волжбой в ближайших окрестностях. Но время шло, магов в Аделии становилось все меньше, и обычно серебряные дружины сопровождали жрецы церкви Три главы. Служители трех светлых были незаменимы в качестве лекарей, но до настоящих чародеев им было далеко. В этом же походе 49 Малой отрядили сразу пятерых столичных магиков. Небывалая роскошь для мирного времени. Стояли теплые летние ночи, так что в некоторые из них воевода Артур Эйхард не отдавал приказ ставить палаток вовсе. Горячий ужин, пону на землю седло под голову. Испытанным в боях витязем этого было достаточно. Столичные же маги в этом походе каждую ночь разбивали свою небольшую палатку вне границы дозора дружины и, скрывшись в ней на закате, выходили только утром. «Ставлю свою благоверную на кон! Срут они тоже в палатке!» — хохотнул кто-то во время ужина, сорвав тем самым дружный гогот сослуживцев. Полог правой палатки отодвинулся. Кто-то вынырнул из нее и засеменил к костру. Игнаций улыбнулся. Он знал, в эту ночь Уилл Харриган не упустит возможности посидеть с ним. На пенсию Игнацию только через год, а он все так же крепко держался в седле, да и боевого опыта хоть отбавляй. Послушать байки старого десятника и спросить совета, как раз и бегал молодой Витязь. Уилл вошел в круг света костра. Его ярко-рыжие кудри блеснули, отражая танец огня. «Вы нас демаскируете, молодой человек», — хрипло проговорил Игнаций. Уилл недоумевающе вскинул брови и огляделся. Задержал взгляд на палатки, из которой вышел. Ничего необычного. Если он что-то и сделал, что заставило ветерана разозлиться, то он не понимал, что... «Волосы, сынок! Твои, леший бы их острик волосы!» — рассмеялся ветеран. «Они ж отбрасывают свет костра на добрый десяток лик!» «Имперским дружинам на марше не предполагается таиться и скрывать свое местоположение», — затраторил Уилл. «При переходах воеводы всех дружин обязаны отмечать прибытие в каждом населенном пункте численностью более ста жителей. После прибытия на место...» «Право слово, сынок! Да ты декларируешь устав не хуже нашего Артура!» «Знания всех отделов устава являются обязательным для...» Тут Уилл понял, что старый десятник просто над ним подтрунивает, и смущенно улыбнулся. Игнаций смахнул накатившую слезу. Четверо встречающих смеялись в полголоса. В этом смехе не было издевки. Уилл – парень молодой, крепкий, первый поход, с мечом обращается не хуже любого другого в дружине». Подтянуть владение копьем, чуть резче выполнять команды в боевом построении и до набраться боевого опыта, готовы явитесь?» «Ладно, парень, не обижайся на старика. Садись давай. Но с волосами, клянусь, тремя, тебе нужно что-то делать». Все еще улыбаясь, но уже не без озабоченности в голосе, проговорил Игнаций. Уил уселся на бревно, служившее в это дежурство десятнику постом, Попытался пригладить непослушные рыжие кудри, но понял, что это бесполезно, и тяжко вздохнул. Он никогда особо не заботился о волосах. В конце концов, у него в роду, насколько он знал, все обладали густой рыжей шевелюрой, и никому еще это не мешало. Он взглянул на местами лысеющую, коротко стриженную голову Игнация и припомнил дружинный устав. В нем был пункт о волосах, но касался он только служащих на островных частях империи. Непроходимые джунгли занимали там огромные пространства, так что совсем уж длинные волосы и борода мешали нести службу. «Не спится?» — хитро прищурился Игнаций. «Послезавтра твоя ночная. Не сбивал бы себе режим?» «Знаю. Десятник Фолин выдал расписание еще в столице. Насчет режима не беспокойтесь. Я вообще мало сплю. Я вот что хотел спросить». Уилл вдруг замялся, будто стесняясь. «А правда, что мы идем на ведьму?» Игнаций пристально посмотрел на рыжего юнца. Тот с честью выдержал его взгляд и глаза не отвел. В эту ночь, впрочем, как и в любую другую, Игнацию не хотелось ни говорить, ни вспоминать о лесных ворожиях. «Это я к тому, что если воевода увидит, что ты спишь на посту, на месяц уйдешь в штрафники и о возвращении в Серебряную можешь забыть». Будто бы не услышав вопрос, продолжил ветеран. «В нашу так уж точно. Артур такого не прощает. Что же до ведьм?» — сдался, наконец, Игнаций. «Поговаривают, что, мол, так оно и есть. Только вот в чем дело-то? Ворожии? Ну, ведьмы?» «Забота магов. Может, статься ты их и в глаза-то не увидишь. Накинут на них удавку, или как там этот фокус у них называется, и всего делов». «А с удавкой в мозгах любая ворожая — просто столетняя старуха. Голова с плеч, мешок, костер. Так что о них тебе думать не стоит». «Я ни разу не видел ведьму, пусть даже и с удавкой в мозгах», — оживился Харриган. «Если трое будут к тебе милостивы, может, никогда и не увидишь». «Трое будут милостивы», — повторил рыжий витязь, прикладывая руку к символу церкви три главы, висящему на шее. «А вы видели ведьму?» Игнаций привстал подбросить веток в костер и тут же скривился от боли в раненой ноге. Уилл опередил его и суетливо подкинул еды огню. «Ежа мне в сапог!» — чертыхнулся ветеран. «Этого еще не хватало. Поход только начался, а эта колода болит все сильнее». «Сильно болит, да?» «Для сваренного рака все худшее уже позади», — отшутился Игнаций. «Ворожии, значит? Пацаном видал одно. На костре». «Ворожи и умирают. Да чего там. Магов с каждым годом становится все меньше. Эти старухи вообще не стоят внимания серебряных. Не забивай себе магической ерундой голову, парень. Служи, коли служишь. Наше дело ратное». Игнаций лукавил. На самом деле, сначала похода его не покидала тревожная мысль. А чего это вдруг на усмирение двух или трех диких ворожей в забытом всеми богами княжестве Ван-Алли империя отправляет элитную серебряную, да еще и пять столичных магиков, в придачу? Ведьмы в Эделии последнее время проявляли себя все чаще, но до сих пор это решалось князьями на местах. Десяток витязей, один-два жреца, три главы и кончено. Но этот поход тревожил Игнация. Еще и старая рана напоминала о себе куда как чаще обычного. «Я еще хотел спросить про мальчика», — продолжил Уилл. Игнаций бросил на него недоуменный взгляд. «Мальчика? Какого мальчика?» «Ну, который едет с магами. Я думал, он их служка, но ни разу не видел, чтобы он готовил обед или носил воду их лошадям». «Да дались же тебе эти столичные», — пробурчал Игнаций. «Мальчик, значит, ты про того паренька с золотыми глазищами?» «Ага, златоглазка», — улыбнувшись, подтвердил Уилл. «Ребята видели его на привале в одной из деревень?» «И тебе, и нашим ребятам нужно прикусить свои языки!» Тон старого воина резко изменился. «Этот мальчик, как я слыхал из древнего рода Галлан, его отец входит в совет родов, а сам он в том году один сравнял с землей лагерь бунтовщика Ролиса. Уил изумленно уставился на Игнации. «Этот мальчик как бы не сильнейший маг в своем поколении». Так что я советую тебе выбирать слова. Мало ли кто нас может слушать. Подслушивают? У нас в лагере?» Ошарашенно выпалил Харриган, оглядываясь по сторонам. «Правда, я слыхал, что маги не спят вовсе. Каждую твою мысленку прослушать могут. С духами, словно шаманы урочи, общаются. Эх, тебя понесло!» — присвистнул Игнаций. «Вся эта магическая кутерьма, я вижу, здорово засела у тебя в голове. Ты мне показался более сдержанным парнем». «Что, выходит, у тебя все ребячьи сказки на уме? Или я зря рекомендовал тебя воеводе?» Уилл густо покраснел. Окончив 17 лет военную академию, он два года прослужил в городской страже Ладоса, но эта служба ему быстро наскучила. Он жаждал славных приключений, как у героев прошлого, а когда 49-я проводила Донабор в свои ряды, единственный из 30 подавших заявку прошел смотр. «Понимаете, сударь, я не боюсь никого, кто ходит по земле, но вот те, кто под землей...» Уилл перешел на шепот и подвинулся ближе. Жрецы три главы ладосе такое про ведьм рассказывали. «По новой поехали!» — не на шутку рассердился Игнаций. «Под землю он заглядывает. Ишь, для тебя сопляка на земле лиходеев хватит!» Харриган опустил голову. Будучи столичным стражем, он ни разу не имел дела с магами и уж никак не мог повстречать прислужников темного культа. Первый же поход в качестве Серебряного бросил его в так желаемые им приключения. Он почти не спал ночами, постоянно выдумывая и гадая, как воевода Эйхард будет выстраивать бой против ворожей. А получалось, что и поговорить про ведьм нельзя, и чародеи Ладоса заберут себе всю славу. «Ладно, парень», — вздохнул Игнаций. «Не серчай на старика». «Нога треклятая, ноет, а тебе действительно пора на боковую. Даже молодым нужен отдых. Режим, помнишь?» Уилл улыбнулся, пожелал десятнику тихой службы и вернулся в палатку. «Ведьмы, маги, триглавы их забери. Серебряным ни один враг нипочем», — пробормотал он, устраиваясь на жестком солдатском лежаке. Зевнув и покрепче сжав серебряный трелистник, висящий на груди, он почти сразу уснул. До рассвета оставалось лишь пара часов.